«Миссис Браун. Жизнь. Лондон. Вот это секунда июня». Она берет сито и начинает просеивать муку над голубой миской. За окном узкая полоска травы, отделяющая их дом от дома соседей. Тень птицы мелькает на ослепительно белой штукатуре на стене соседского гаража. Лора внезапно охватывает радость от этой промелькнувшей птичьей тени. и чередование зеленых и ярко-белых полос. Стоящая перед ней бледно-голубая миска, слегка выцветшая, меловая, с узором из белых листьев по краю. Листья одного размера, стилизованные, развернутые под одинаковыми углами. И есть какая-то замечательная уместность в том, что в углу одного из них маленькое треугольное клеймо. В миску красиво падают белые пряди мучного дождя. «Ну вот», — говорит она Ричи, — «хочешь посмотреть?» «Хочу». Опустившись на колени, она показывает ему миску с просеянной мукой. «Теперь нужно набрать четыре чашки». «Ой, а ты знаешь, сколько это?» Он поднимает четыре пальца. «Правильно», — говорит она, — «умница». Она, кажется, так и проглотила бы его сейчас от избытка любви. Как когда-то, до замужества и перехода в другую веру, мать никогда ее не простит, никогда, обмирает восторг, брала в рот обладку. Ее теперешнее неприкрытое обожание в чем-то сродни аппетиту. «Какой же ты славный умненький мальчик!» — говорит она. Рича улыбается, он с жадностью смотрит на нее. Она смотрит на него. Замерев, они смотрят друг на друга, и в этот миг она есть именно то, чем кажется со стороны. Беременная женщина, стоящая на коленях рядом со своим трехлетним сыном, умеющим считать до четырех. Она и ее идеальный образ неожиданно совпадают. Сейчас она собирается испечь именинный торт, всего лишь домашний торт. Но в ее воображении он ничем не хуже торта с глянцевой, сверкающей журнальной фотографии, а может быть даже лучше, еще роскошней. Она представляет, как из простейших ингредиентов сделает торт, обладающий идеальными пропорциями и величием замка или египетской пирамиды. Ее торт будет вызывать чувство радости и широты, подобно тому, как хороший дом дарит нам чувство комфорта и безопасности. Вот также, наверное, думает она, должны чувствовать себя художники или архитекторы. Нескромное сравнение, она понимает, может быть, даже и глупое, а все-таки. Стоя перед холстом, камнем, краской или жидким цементом. Ведь даже такая книга, как миссис Деловой, когда-то была всего лишь стопкой белой бумаги и пузырьком чернил. «Это только торт», — напоминает она себе. И все-таки торт и тортом рознь. Держа в руках миску с просеянной мукой, в чисто прибранном доме на подкалифорнийскими небесами, она в этот миг, так ей верится, переживает блаженное предвкушение. Подобное предвкушению романиста, написавшего первую фразу будущей книги, или архитектора, приступающего к работе на чертежом будущего здания. Ну, давай, обращается на кричи, ты начинаешь. Она протягивает ему сверкающую алюминиевую кружку. Впервые в жизни ему доверили такое серьезное дело. Лора ставит перед ним на пол другую миску пустую. Он держит кружку обеими руками. Ну, давай. Повторяет она. Направляя руки Ричи, она помогает ему погрузить кружку в муку. Кружка входит легко, без усилий. Сквозь ее тонкие стенки он ощущает шелковистую, мелкозернистость просеянной муки. Над миской всплывает маленькое облачко мучной пыли. Мать с сыном поднимают кружку. Мука каскадами не спадает с ее серебристых стенок. Лора велит Ричи держать кружку ровно и одним ловким ударом ладони сбивает небольшой крупитчатый излишек. Теперь мука лежит гладким белым слоем, точно вровень с краями кружки. Речи продолжает сжимать кружку обеими руками. «Замечательно», — говорит она. «А сейчас нужно пересыпать это в другую миску. Ты справишься, как тебе кажется?» «Да», — отвечает он без большой уверенности. «Он слишком остро чувствует единственность и неповторимость этой кружки с мукой». Одно дело, когда тебя просят перенести через улицу качан капусты, и совсем другое, если это только что чудесным образом обретенная голова рильковского Аполлона. — Что ж, приступай, — командует она. Он осторожно подносит кружку к другой миске и оцепенело замирает над ее поблескивающим белым кратером. На сей раз это бледно-зеленая миска чуть меньшего размера с идентичным узором из белых листьев по верхнему краю. следующие из набора мисок, вкладывающихся одна в другую. Ему понятно, чего от него ждут. Он должен высыпать муку в пустую миску. Но вдруг это не так. Вдруг он что-то перепутал, и теперь все испортит. Вдруг, перевернув кружку, он совершит что-то непоправимое, нарушит и без того хрупкое равновесие. Он хочет взглянуть в лицо матери, но боится отвести взгляд от кружки. — Давай, давай, переворачивай. говорит она. Торопливым, испуганным движением он переворачивает кружку. Какую-то долю секунды мука медлит, затем высыпается. Она падает сплошным потоком, образуя горку, повторяющую в слегка разъехавшемся виде форму кружки. Вверх, почти касаясь его лица, взлетает новое облако побольше, и, повисев несколько секунд, тает. Он, не отрываясь, смотрит вниз в поблескивающую белую с кремовым оттенком внутренность миски на результат своих трудов, белый крупичатый холм, испещренный крошечными тенями. «Упс!» — говорит мать. Он в ужасе оборачивается к ней, его глаза наполняются слезами. Лора вздыхает. «Откуда в нем такая трепетность? Откуда эта готовность предаться беспричинному раскаянию? Почему с ним нельзя ни на секунду расслабиться? На мгновение, всего на мгновение облик речи меняется, становится больше и ярче. Его голова увеличивается. Кажется, что вокруг него мертвенно-бледное свечение. И ей хочется исчезнуть. Не причинить ему зло, нет. Этого она бы никогда себе не позволила. Но просто исчезнуть. чтобы почувствовать себя свободной, ни в чем не виноватой, ни за что не отвечающей. — Нет, нет, — говорит Лора, — все замечательно. Ты все сделал абсолютно правильно. В его улыбке почти сумасшедшее облегчение и внезапное самодовольство. В глазах по-прежнему стоят слезы. — Слава богу! Значит, всего-то требовалось чуть-чуть его похвалить. Она снова вздыхает. Потом ласково гладит его по волосам. «Ну что ж», — говорит она, — «будешь насыпать следующую?» Он кивает с такой простодушной, с такой обезоруживающей горячностью, что у нее дыхание перехватывает от нежности. Она испечет торт, вырастет сына. И то, и другое представляется вдруг совсем нетрудным. Она любит его чистой, бесхитростной любовью, как и положено матери. Она не испытывает к нему раздражения, не хочет от него убежать. Она любит мужа и дорожит замужеством. Кажется вероятным, не кажется невероятным, что она, незаметно для себя, перешла невидимую границу, до сих пор отделяющую ее от той женщины, какой ей всегда хотелось стать. Не кажется невероятным, что сейчас, в этот самый будничный момент на этой кухне, с ней произошло удивительное событие, она стала собой. Ведь она так долго и упорно к этому стремилась, так в это верила. И вот обрела, наконец, способность быть счастливой. Как ребенок в некий волшебный миг научается удерживать равновесие на двухколесном велосипеде. Все будет хорошо. Она перестанет унывать, перестанет грустить по упущенным возможностям и нереализованным талантам. Да и если они у нее в самом деле. Она сохранит верность сыну, мужу, дому и долгу. Всем своим дарам. Она будет хотеть второго ребенка.